Глава 4. Семейный подряд Ванесса уверенно спускалась по лестнице, словно ей не было никакой усталости и плохого управления телом. Ее даже нисколько не смущало, что спуск был погружен во тьму, и только крошечные лампочки возле самих ступеней позволяли понять, где заканчивается одна и начинается другая. Впрочем, судя по тому, как уверенно топала по ступеням Ванесса, Ей не особо-то и нужно было вообще смотреть под ноги. Она шла так уверенно, словно ей вообще не требовалось видеть, что там внизу. Она явно ходила этим маршрутом сотни раз. Тысячи раз. Не удивлюсь, если так оно и было. Спустившись где-то метра на три под землю, то есть оказавшись, по сути, в подвале, мы попали в длинный прямой коридор. Так же, как и лестница, освещенная лишь крошечными лампочками возле самого пола. Коридор был достаточно широким, чтобы в нем могли разминуться двое, а о его длине судить вообще не было возможности. Слишком темно было вокруг. Тем не менее, Ванесса продолжала идти вперед. Да, собственно, кроме как вперед, идти-то больше было и некуда. Я ступал следом за Ванессой, и с каждым шагом глухие удары, раздающиеся откуда-то из сумрака, становились все громче, отчетливее, ближе. Постепенно, кроме ударов, я стал различать еще какие-то звуки. Что-то похожее на мелодию, что-то похожее на вокал. «Да это же музыка! Немного странная, слегка однообразная, но музыка, сомнений нет». «Куда ты меня ведешь?» — снова спросил я у Ванессы, и на сей раз она даже соизволила ответить. Остановилась и посмотрела через плечо. «Да, собственно, уже привела?» Она подняла руку и толкнула неприметную дверь прямо перед собой, что скрывалось во тьме. И едва только дверь открылась, на меня словно что-то обрушилось. Грохочущая, будто шаги великана музыка, ударила по ушам. Лучи яркого, разноцветного, словно потоки маны света, резанули по глазам, в нос ударил сладковатый и слегка липкий запах, словно от хорошего крепкого кальяна. «Идем!» Ванесса обернулась, вынужденная повысить голос, чтобы перекричать музыку. «Мне нужен энергетик! Срочно!» И словно даже не собираясь меня ждать, она нырнула в эту круговерть яростной атаки на все органы чувств сразу. Я глубоко вдохнул и шагнул в помещение следом за ней. Мы оказались в очень большом, вдвое больше, чем фая особняка юдор, помещении. Из-за его огромной площади казалось, что потолок лежит буквально на макушке. Хотя, если присмотреться, становилось понятно, что на самом деле он довольно высокий. Как-никак мы на целый этаж спустились под землю. Помещение условно делилось на несколько зон. Ну, по крайней мере, для меня. В одной стояла барная стойка, за которой работало сразу двое барменов, обслуживая сидящих на высоких стульях гостей всех возрастов и цветов одежды. От количества бутылок, банок, стаканов и, не пойми чего еще, стоящих у них за спинами ребилов в глазах. И особенно это ощущение усиливалось из-за лучей разноцветного света, что отражались от них, ломались, дробились на сотню мелких лучиков, разлетаясь по всему залу. Вторая зона была небольшой сценой, на которой стоял, прижимая плечом куху наушник и покручивая пальцем пластинку на проигрывателе, диджей. Перед сценой также имелся небольшой танцпол, на котором несколько девушек и юношей отплясывали, что есть сил. Тоже все пестрые, разноцветные, как попугаи в джунглях. Третья зона представляла собой несколько диванчиков, стоящих полукругом вокруг шести столиков, и все шесть при этом были заняты компашками от двух до шести человек. Ванесса, не останавливаясь, прошла к бару и вскарабкалась на ближайший барный стул. Один из барменов заприметил ее и тут же подошел. Пристав на стуле и облокотившись на барную стойку, Ванесса что-то сказала ему. Бармен кивнул и отошел. «Я подошел к Ванессе и сел на свободный стул рядом». Что это за место? Приходилось немного повышать голос, чтобы перекричать музыку, но не настолько, чтобы это действительно доставляло неудобства. «Это наш бар!» Ванесса оглянулась и обвела рукой все помещение. «Ну, один из. Самый первый. Самый главный. Наш это в смысле семейный?» «Ну да. Любой клан имеет какой-то свой семейный бизнес, с которого он получает дополнительный доход. У нас это сеть баров и ночных клубов под одинаковым названием «Ти». «И сколько их всего?» «Шесть, но этот самый первый и самый главный. Как видишь, мы даже построили подземный ход, чтобы быстро и незаметно добираться сюда». «Ну да, удобно», — согласился я, и тут бармен вернулся с двумя небольшими запотевшими красно-синими металлическими банками. Он поставил лобби перед Ванессой, глянул на меня, потом с вопросом в глазах снова на нее. Баронесса покачала головой и пододвинула одну банку ближе ко мне. Бармен кивнул, приложил указательный палец к уху и отошел. Я слабо понял смысл этого пантомимного диалога, но они друг друга явно поняли. Ванесса взяла свою банку и открыла ее, потянув за стальной язычок. Я повторил ее действие. «Ну, за то, что мы остались живы», — провозгласила Ванесса, чуть поднимая банку, словно салютуя. «Алкоголь?» — спросил я, принюхиваясь. Пахло чем-то свежим, но категорически неизвестным. Не, энергетик. Ванесса мотнула головой. Если я сейчас алкоголя накачу, я совсем отключусь, а так, наоборот, в себя приду. Главное пить быстро. Чем быстрее, тем лучше. И подавая пример, она приложила банку к губам и закинула голову назад. Два коротких глотка, и она поставила пустую банку на стойку и шумно выдохнула. Вот сейчас будет хорошо. Прежде чем последовать ее примеру, я попробовал жидкость на язык. Она оказалась холодной и приятно пощипывала. Что касается вкуса, единственное, как я смог бы его описать, если бы кто-то попросил, — желтый. Да, вкус был желтый, как бы странно это ни звучало. Приятный, но незнакомый и не похожий вообще ни на что. Под пристальным взглядом Ванессы я запрокинул банку к потолку и, как и она, в два глотка вылил в себя содержимое, разумеется, предварительно проверив его на всевозможные подлости. От яда до магического воздействия. Не то чтобы я не доверял Ванессе, Просто эти действия уже настолько въелись в подкорку моего мозга, что я делал их буквально на автомате. Ледяной напиток пролился по горлу и, казалось, заморозил его до состояния сосульки. Я будто снова оказался в изнанке, на грани полного истощения непонятных сил, что позволяли пользоваться ее возможностями. Или вернее будет сказать, что в этот раз изнанка была внутри меня, но это не мешало ей все так же пытаться меня заморозить, только теперь изнутри. Я, как Иванесса, шумно выдохнул, вместе с воздухом изгоняя из себя холод, и поставил банку на стойку. «Да, бодрит», — признал я. «Как минимум холодом». «Это разве бодрит?» — хмыкнула Ванесса. «Вот через минуту почувствуешь настоящее действие, а это так, даже не смешно». Иванесса, облокотившись на стойку, закинула ногу на ногу и принялась покачивать ею в такт музыки, явно ожидая, когда же на нее подействует энергетик. Я последовал ее примеру и с интересом принялся оглядывать клуб, на сей раз уже внимательнее. Как-никак, это клуб моей женщины. Ну, семьи моей женщины. Ну, женщины, которая в данный момент времени является моей. Ну, больше моей, чем чьей-либо еще. Короче, следует познакомиться с этим местом повнимательнее, подметить всякие мелочи и интересности, которые могут понадобиться в будущем. Вот диджей за пультом ставит пластинки, периодически добавляя различных эффектов на микшере. Вот бармен крутит и подкидывает бутылки, в горлышке которых вставлены горящие салфетки. Вот девочки за одним из столиков украдкой наливают из бутылки, спрятанной в пакет, что-то в на столе стаканы. Я усмехнулся, глядя на то, как они воровато оглядываются, чтобы не спалиться. Их все равно это не спасло, и прямо на моих глазах к их столику подошел большой, коротко стриженный дядя в черной рубашке с коротким рукавом в черных брюках. И поставив ладони на стол, он склонился к девушкам и принялся о чем-то с ними разговаривать. Они тут же приуныли, начали грустно кивать, и в итоге отдали дяде бутылку прямо вместе с пакетом. Забрав нелегальный алкоголь, охранник бара развернулся и направился к стойке, видимо, чтобы отдать алкоголь на бар. И тут он увидел меня. А я смог рассмотреть его. И не особенно удивился, когда оказалось, что это главарь тех самых гупников, или как их еще назвать, которые пытались меня прессануть в первые дни моего пребывания в этом мире. Которые ещё смешным БДСМным артефактом махали, от которого в итоге сами же и пострадали. Что-то вроде жезла. В конце концов, не по своей же воле они пошли прессовать неизвестного им паренька. Правильно. Ванесса их наняла и правильно сделала. Если брать кого-то с улицы, то где гарантия, что они вообще будут выполнять задание? Они просто скажут, что оно выполнено, и заберут оплату». Вот и попросила баронесса своих собственных работников. Или, скорее, одного работника, который уже сам собрал команду для предстоящего мероприятия. Да и артефактом, скорее всего, их снабдила сама Ванесса. Может, да на каком-то черном рынке, а может, то и действительно в секс-шопе. Кто его знает? Занятная тогда вышла встреча с этими гупниками. Они еще легко отделались небольшими травмами. Можно было бы и посильнее их приложить. Ну да ладно. Вышибало узнал меня тоже. В тот момент, когда ему оставалось только пересечь танцпол, чтобы подойти к бару или обойти его, бедолага аж споткнулся и чуть не выронил добытую в неравном бою с фуриями бутылку, а потом резко замедлил шаг, словно раздумывая, как бы пройти через танцпол так, чтобы оказаться не у стойки, а у края мира. Или провалиться сквозь землю. «Стать невидимым и, главное, больше со мной не встречаться». Я хмыкнула и обратился к Ванессе. «Это ваш человек?» Она проследила за моим взглядом, закусила губу и густо покраснела. «Марк, ты только не думай». «Да ладно!» Я улыбнулся и спрыгнул со стула. «Кто старая помянет, как говорится?» «Слушай, давай без этого! Ничего же страшного в итоге не случилось!» — поморщилась Ванесса. «И вообще, нормально же все было!» так все и есть нормально». Я развел руками, с удовольствием наблюдая, как Ванесса испытывает чувство вины за содеянное. «Просто пойду сообщу ему, что зла не держу, и все. Перекинемся парой фраз. Не беспокойся, Ви, все будет хорошо». «Точно. Ты уверен, что это вообще необходимо?» Ванесса прищурилась. «Без фокусов?» «Фокусы — это не ко мне», — честно признался я. «Я больше по чудесам». Не дожидаясь ответа, я отошел от стойки и нырнул в танцующую толпу. Диджей как раз сменил очередную пластинку, и из динамиков зазвучал бодрый брейкс с электронными запилами. А музыка-то ничего? Проклятие! как же здорово, что профессор пересадил мне память, и я теперь знаю буквально все о многом и многое обо всем, включая такие вещи, как управление автомобилем, основы программирования и даже кройки и шитья. Ну и музыку тоже. В толпе танцующих быстро образовался небольшой круг, в центре которого принялся крутиться на голове яркий паренек. Я же обошел этот круг по дуге, пользуясь тем, что народ уплотнился и можно было еще лучше смешаться с толпой. Буквально раствориться в ней и уйти из поля зрения вышибалы, который так и бегал взглядом по головам, пытаясь разглядеть меня. Но смог он это сделать только тогда, когда я сделал последний шаг и вышел из толпы, оказавшись прямо рядом с ним. Надо было видеть его физиономию ужас в перемешку с желанием кинуться либо в драку, либо на утёк. От неожиданности он вздрогнул ещё раз и всё же выронил бутылку. Я непринужденно перехватил её прямо в полёте и поднял глаза на вышибалу. «Спокойно, дружище. Я не буду считать твои кости. Обстоятельства изменились. Мне сейчас не до твоих костей. Да и тебе я вижу не до меня». Вышибала нервно сглотнул, глядя на меня сверху вниз, с высоты своего немаленького роста, а потом до него, видимо, дошло, что я сказал, и он не поверил своим ушам. «Чего? Как? П Почему?» «Потому!» Я усмехнулся и помахал бутылкой, которую так и держал в руке. «Ты дальше своего носа не видишь, что ли? Я с кем сижу за стойкой, ну? Ты видел? Включи мозги. Мы теперь на одной стороне, если можно так выразиться». «На одной...» Повторил вышибала и на его лице проступило понимание. «Ладно, я понял. Но ты это, не обессудь за тот случай. Так уж вышло, сам понимаешь». «Да это ты обиды не держи». Я пожал плечами. «Это ж не я потом в больницу отправился, а ты... Ну, не конкретно ты, а остальные. Те, которые твои друзья». «Они не друзья мне». Тут же помотал головой и Громила. «Так, парни, с которыми вместе в качалку ходим, и которые не отказались заработать». Больше нас ничего и не связывает». но тем лучше». Я улыбнулся. «Рад, что мы нашли общий язык. А то Ванесса всерьез боялась, что мы тут драку устроим. Начнем разбираться, кто был неправ». «Сент-Тюэдор всегда боится всякого такого. Драк и прочего». Громила несмело улыбнулся. «Она в этот бар всю душу вложила. Два года со своей семьей билась за то, чтобы поменять его вид на тот, что здесь сейчас. Ты посмотри, какой он стал». «А чем был плох старый вид?» «Она говорила, что он себя изжил, и нужно все менять». Громила огляделся. «Типа надо делать ставку на молодежь, стать современнее и поменять эту... Как ее Концепцию!» В итоге патриарх разрешил ей много чего переделать. Мебель там, музыку, ремонт, меню, напитки. Теперь бар стал популярен. Очень популярен. Его даже передумали закрывать. Она его обожает даже больше своего мотоцикла. Раньше каждые два дня проводила вечера здесь. Смотрела, как все работает. Иногда за стойкой, иногда даже за пультом. Короче говоря, половина ее души живет в этом баре. И она страшно расстраивается, когда происходит хоть что-то плохое или неприятное. Драку здесь она бы точно не вынесла. Надо же. Да эта девочка полна сюрпризов. Мне их еще узнавать и узнавать. Оказывается, обманчива не только внешность, но и характер тоже. Тот характер, что человек выставляет на показ, позволяет увидеть и составить, опираясь на него, какое-то мнение. Я-то после прочтения всяких статей о Ванессе думал, что она избалованная, грубая и неприятная личность, самонадеянная, бесцеремонная золотая молодежь. Собственно, она такая и есть, но лишь для тех, кто не достоин быть пущенным за эту линию психологической обороны. Для тех, кто не знает истинную Ванессу. Вполне нормальную для своего возраста неглупую, свойскую девчонку а еще талантливого мага, пусть и пока бесконтрольного. Хотя эта Ванесса тоже оказывается неистинная, или, вернее, не полностью истинная. У нее есть и более глубоко скрытые качества, о которых она не любит или не хочет распространяться. Я не удержался и обернулся, чтобы посмотреть на девушку, которая в очередной раз меня удивила. И как раз вовремя. Потому что рядом с Ванессой стоял какой-то хлыщ в черно белых одеждах, держа в руках стакан с чем-то желто красным Коктейль, видимо. В руке Ванессы был аналогичный стакан, а сама она, подперев голову рукой, с дурацкой улыбкой внимала словам хлыща. Несмотря на то, что совсем недавно она выпила энергетик и буквально при мне начала просыпаться, сейчас ее глаза снова были полузакрыты, словно она дремала на ходу, а ее губы изогнулись в очень странной полуулыбке. И самое странное, от напитка в ее руке разноцветным дымком струились тонкие нитиманы.